Глава шестая. Из-за ярко светившего солнца в палате медицинского центра Беверли-Хиллз было как будто две занавески. Одна настоящая, а другая ее тень на стене. Придя в сознание, Энни, убаёканная, переносившими ее попеременно то в сон, то в явь транквилизаторами и болеутоляющими, уцепилась за эти два элемента. Тело под анестезией и замутненное сознание Энни, ухватились за свет как единственную прочную осязаемую материю Вселенной. Сосредоточившись на нем, она сделалась пылинкой, пляшущей в золотом луче, который пересекал комнату и связывал реальную занавеску с той, что проецировалось на стену. С какой стороны она оказывалась чаще? Как кинодива, она предпочитала отражение реальности. К ней то и дело подходил светловолосый санитар. И каждый раз, когда он склонялся над ее постелью, она начинала говорить. И каждый раз происходило нечто странное, ей не удавалось ничего сказать. Стоило ей разлепить губы, он как бы растворялся в воздухе. Да, стоило ей обратиться к нему, он исчезал. Впрочем, этот иллюзионистский трюк не выглядел умышленным, В лице молодого человека не читалось ни порока, ни лукавства. Появляясь вновь и вновь, он держался предупредительно, внимательно выглядывался в лицо Энни, явно желая помочь. Но стоило ей выдавить первое слово, все рушилось. Сперва она решила, что стала жертвой нестабильной реальности, тем более, что ей все время казалось, что она падает. Потом Энни заподозрила, что время сыграло с ней злую шутку, внезапно, раздробив ее на части. Наконец, санитар как раз подошел к ней, она заметила, что в комнате никого нет. Она сделала вывод, на сей раз правильный, что опять заснула. После ряда бесплодных попыток на третий день ей все же удалось завязать разговор. «Где я?» «Рад, что могу с вами поболтать, Энни. Меня зовут итан м Вы в палате номер 23, клиника Клёны, Голливуд. Что со мной? Различные ушибы. Ничего страшного. Выкарабкаетесь. Вам больно? Нет. Значит, дозировка правильная. Дозировка чего? Морфина. Из глубины мозга всплыло воспоминание о том, как отец, потрясая научным журналом, говорил, что морфин — принадлежит к опасным наркотикам. Стоит однажды его принять, и ты уже не сможешь без него обойтись». В течение следующих часов она в моменты просветления сознания возвращалась к этой мысли, очнувшись, надрывала горло, паникала, вновь впадала в забытие и вновь пускалась в следующий круг. Устав от борьбы, она решила пренебречь отцовским предостережением. «Зависимость — это ее конек» к тем, что уже имеются, в зависимости от алкоголя, травки, кокаина, добавится морфин. Что за беда? Тут, по крайней мере, она может с чистым сердцем заверить, что ее вины в этом нет. «Да, ваша честь, именно так. Это врачи вкололи мне этот яд. Стремясь вылечить меня, они прописали мне инъекции. Ваша честь, вам следует отправить их в тюрьму или приговорить к исправительным работам. Их, а не меня». Несколько раз приходя в сознание, она вновь прокручивала эту сцену перед воображаемым судом, с удовольствием разыгрывая невинность. Утром в ее палату вошел доктор Шинотт, возглавлявший клинику. За его спиной теснились недавние выпускники. Юные медики лопались от гордости, считая, что за блестящие успехи в учебе они удостоились чести следовать как тень за выдающимся хирургом. «Итак...» «Как чувствует себя наша американская невеста?» Энни едва не прыснула со смеху. Профессор Шиннет гнусавил, как престарелая актриса, которой Энни восторгалась. У нее было прозвище «Кошелка Вьюетон», поскольку пластические хирурги слишком часто перешивали и штопали ее. Так как мы себя чувствуем?» — настойчиво переспросил он. «Если его манера говорить и напоминала «Кошелку Вьюетон», то и причина была все та же — пластические операции. Губы вначале натянули, а потом накачали гелем. Энни детально разглядела профессора Шинода. Его плоть, измученная диетами, подорванная возрастом, свисала везде, где не подверглась подтяжкам. Подбородок, уши, кожа на груди, предплечья и кисти рук. Притом эта измученная кожа несла следы неизбежных растяжек, разрезов, деформаций и швов. После стольких хирургических вмешательств его лицо демонстрировало не жизнеспособность молодости, а хрупкость, следствие причиненного ущерба. «Энни, вы в состоянии нам ответить?» Какой жуткий голос, металлический, лишенный тембра. А этот странный выговор гласным не достает чистоты, согласные приглушены. Так как эстетическая хирургия сместила губы, Что способствовало их одеревенению. Получалось, что доктор Шинот вещает как бы из-под маски. Э, не ради Бога! До актриса дошло, что с анализом дикции нужно заканчивать. Пора вернуться в реальность. Вспомнив слова Итана о том, какую важную роль играет доктор Шинот в Лос-Анджелесе, она тотчас сконцентрировалась, как на прослушивании. Да, слышу, просыпаюсь. «В добрый час. Можно осмотреть ваши раны?» «Пожалуйста, я в вашем распоряжении». Энни откинула одеяло, заинтересованное объяснениями Шинода не меньше, чем его услужливые ассистенты. Она ведь толком не знала, что именно у нее повреждено. Ноги, руки, ребра, синяки, раны, порезы, ожоги. Все было продемонстрировано и откомментировано. Из слов хирурга следовало, что... После подобного падения Энни еще дешево отделалась. Все же Господь присматривает за артистами, мадемуазель Ли. «Вы так считаете? Но в Голливуде есть лишь один бог, и он называется Доллар». Он вежливо улыбнулся, реагируя на избитую шутку. «Что ж, мадемуазель, вы еще послужите этому божеству. Вскоре вы сможете вернуться на съемочную площадку». Он полагал, что сообщает ей утешительную новость – На самом деле он напомнил, что в результате своей эскапады она выпала из съемочного процесса полнометражного фильма. Энни хватило тревога. Если съемки остановили, то во что ей это обойдется? А может, все еще хуже, и ей нашли замену? Взволнованная Энни сделала прощальный знак команде медиков, и те ушли. Сердце ее учащенно билось. Тело покрылось испариной. «Джоанна! Джоанна!» Она машинально позвала своего агента. Разумеется, то и не было в палате, и кричать было бесполезно. Никто не услышит. «Неважно». Она хлопнула рукой по матрасу, постучала в стену, попробовала разбить удерживавший ее в неподвижности гипс, закрепленный на вытяжке, потом завопила изо всех сил. «Джуанна!» «Энни, что случилось?» На лице Итана читалась озабоченность. «Энни, что случилось?» «Что-то болит?» При виде этого добродушного юноши, Энни не стала прибегать к уверткам. «Да, мне зверски плохо». «Где именно болит?» Она, нацепив соответствующую гримасу, перечислила те части тела, которые называл доктор Шинот, а потом хрипло выдохнула. «Прошу вас, помогите». «Я... я... мне... дайте мне что-нибудь выпить». «Нет». «Погрузите меня в ком, это невыносимо!» «Энни, успокойтесь, я увеличу дозу морфина». Добившись своего, Энни едва не вышла из роли. К счастью, она вовремя подавила радость и прорыдала. «О, это мне не поможет!» «Поможет. успокоительное скоро подействует». «Нет, мне слишком плохо, умираю!» «Не стоит преувеличивать, скоро все будет в порядке». «Я подохну!» Я требую встречи с моим агентом. Так, позвольте это мне решать. Мне нужен мой агент. Несмотря на все хлопоты Итона, Энни стонала до тех пор, пока санитар не записал номер и не пообещал, что позвонит Джоанне. Потом она отдалась во власть анальгетиков, с наслаждением погружаясь в их анестезирующую мягкость. На следующий день Джоанна Фишер по кличке Акула В облегающем темно сером костюме сидела у постели Энни. Знаменитая улыбка, обнажавшая зубы, прорезалась на лице обильно умощённым тональным кремом. «Ну вот радость моя. Представляешь, как ты нас напугала?» «В конце концов, ты вроде пошла на поправку. Целых три дня мне каждый час докладывали о твоем состоянии. А, кстати, ты получил мои цветы?» «Если не понравились, тебе пришлют другие, только скажи. Сирень, розы, пионы». Ирисы, любые, какие захочешь. Ладно, не будем терять времени. Обрисую тебе ситуацию. Пресса в курсе происшествия? Отлично. Посетители клуба сняли на телефон, как ты лежишь на полу. К счастью, фотки получились такие скверные, что редакторы использовали их лишь как заставки. Они были вынуждены извлечь из запасников твои гламурные снимки в большом разрешении. И это прокатило. Но шумела ты, будь здоров. Все СМИ, и телевидение, и радио, и печатные издания, и интернет только и судачили, что о твоем падении. Тем более, что никто и понятия не имел, что и как произошло. Результат был налицо. Ты грохнулся на танцпол в Red and Blue. Но по какой причине? Хотя выдвинули версию о несчастном случае, никто не поверил. Классика. Несчастные случаи никого не волнуют, более того, это внушает ужас. Людей цепляет, когда падение является... Следствием душевного состояния. Поступок — да, осечка — нет. Неважно, что вызывает самоотождествление. Отчаяние, призыв на помощь, попытка самоубийства. Эйфория. Я была так счастлива. Ты была пьяна в стельку. Было так весело. Заткнись. Джоанна, я... Ты ведь рассказал мне, что ты, решив, что ухватила Лиану, принялась летать над джунглями. Я договорил, что он будет молчать. Впрочем, к этому мы еще вернемся. Так что нет смысла уточнять. Но ведь это правда. Правда не стоит ни гроша. Тут нужна выдумка, классная выдумка. Что ж, может быть. я хотел тебя открыть, что было на самом деле. Энни, публика обожает тебя за те истории, которые ты рассказываешь, а не за то, чем ты являешься. Джоанна повысила голос. Энни пристаженно зарылась в подушки. «Черт возьми, ты же звезда, ты необычный обыватель. Так что прошу тебя, играй свою роль», ворчливо добавила агенша. «Пользуйся этим, получай деньги, лови популярность. И нечего тут хныкать. Мол, ты стремишься быть честной и уподобиться тем несчастным, которые купили билет, чтобы увидеть тебя на экране. Важные слухи, противоречивые домыслы, бесконечные статьи». Атмосфера тайны, журналисты, выдвигающие новое предположение, рассказы бывших друзей, блогеры, подливающие масло в огонь. Только шумиха стимулирует продажи. Стоит положить этому конец, выдав правду или славную выдумку, и событием покончено. Это уничтожит все преимущества. При звуках знакомого грозного голоса на Энни вновь снизошел покой. Интонации и доводы Джоанны освобождали ее от ответственности. Подчиняясь ее власти, она решила сменить пластинку. Взглянув на положение с новой точки зрения, она смирилась со своей участью. Лучшего зеркала, чем Джоанна Фишер, было просто не сыскать. С самого детства Энни, точнее, с ее первого хита «Папа, я взяла твою тачку», Джоанна вела свою подопечную по лабиринту кинокарьеры, не допуская блужданий и холостых выстрелов, не давая свернуть с просторного Голливудского бульвара. За эти годы она внушила Энни ориентиры, правила, требования и цели, чего не сделала для нее семья. Впрочем, какая семья? Сирота, рожденная неустановленными родителями, Энни с самого детства знала, что жила у неких Пола и Дженнет Ли. Не питая никаких иллюзий, Энни совершенно не признавала родительских прав за людьми, которых ей по воле случая приходилось называть папой и мамой. Она с фатализмом воспринимала приемных родителей, чью фамилию носила как неизбежную данность, воспринимая их как постоянных партнеров на съемках бесконечного телесериала. Она решила, что должна их любить прежде всего потому, что это упрощало жизнь, а она терпеть не могла ссор. И потом, будучи по характеру приветливой и ласковой девочкой, Энни была сердечно расположена ко всем окружающим. Видя, как она целует мать, или как они хохочут с отцом, любой решил бы, что девочка с нежностью относится к своим приемным родителям. Однако для Энни это было интуитивное решение, продиктованное стремлением не усложнять себе жизнь. В обменно выказываемую к родителям привязанность, Энни обрела относительную свободу, раскрепощенность, а затем и независимость. Очень рано, в 16 лет, она ушла из дома и начала самостоятельно распоряжаться своим временем. Она работала, развлекалась, флиртовала, отдавая дань выпивке и наркотикам. Джоанна Фишер и ее команда сознавали пагубные привычки юной звезды. Тем не менее, они ничего не предпринимали, так как слабости делали Энни зависимой от них. Так Джоанна никогда не предупреждала Энни о том, что нужно обуздывать тягу к алкоголю или кокаину, воздерживаться от употребления наркотиков. До тех пор, пока излишества не сказывались на внешности девушки, а фотографы не жаловались, она позволяла ей не вести себя, как то и вздумается. Тем более, что это подпитывало колонки светской хроники и папарации «Это не хочешь узнать, как обстоят дела с твоим фильмом?» «Как раз хотела спросить об этом». Съемки были прерваны но на студии обрадовались. Спонсоры фильма сочли весьма полезным в плане рекламы, что в десятках газет, расписывавших твое падение, упоминалось название ленты, имена режиссера и актеров. Как рекламная инвестиция, это тянет на пару миллионов долларов, при том, что не потрачено ни цента. Все просто на седьмом небе и ждут, когда тебя выпишут. Ведь твое возвращение на съемочную площадку репортеры тоже будут освещать как событие. Окей? Окей. Врачи планируют выписать тебя через две недели. Во всяком случае, тебя можно будет снимать крупным и средним планом. Для общих планов, где тебя будет видно с головы до ног, придется или взять дублершу, или поменять график съемок и еще подождать. Но все же Энни радоваться рано. Тебе нужно поскорее вернуться к работе, иначе постановщики без малейших колебаний найдут тебе замену. Благодаря тебе и этому несчастному случаю к фильму было привлечено внимание, и он засветился. Но больше тебе не дадут никаких поблажек. Так что лучше сообщить ему о твоем возвращении к работе, иначе тебя заменит какой-нибудь старлеткой. Неужто они пойдут на это? Незаменимых нет, моя дорогая. А я думала, есть. Шутишь. Артист уникален. Ты не можешь заменить Пикассо на Матиса. А при чем здесь искусство? мелочка? ты в Голливуде. К тому же, если у продюсера достаточно бабок, чтобы платить Пикассо, ему не трудно прикупить Матисса. Джоанна Фишер встала. Она была раздосадована тем, что пришлось философствовать. Любые объяснения казались ей пустой тратой времени и денег. Тем более, что здесь все было ясно, как божий день. Энни, несколько успокоенная, принялась усердно разыгрывать роль выздоравливающей. Молодое тело восстанавливалось куда быстрее, чем прогнозировал доктор Шинот. Физиотерапевты, работавшие в клинике, отнесли это на свой счет и возгордились. И только санитар Итан понимал, что длительное состояние растерянности во время пребывания Энни в клинике, утренние приступы паники, ночные страхи, острая тревога заставляли ее кричать, жаловаться на непереносимые боли, требовать дополнительные дозы морфина. Он заметил ее стремление уйти от действительности, умение мастерски увиливать от расспросов, молчание, в котором тонули ответы, ее способность сохранять недосказанность. Его беспокоила блаженная улыбка, озарявшая лицо Энни, когда после укола она впадала в забытье. Однажды вечером он не удержался и спросил ее, «Как вы собираетесь жить после того, как вас выпишут из клиники?» «Что, прости?» «Где вы будете брать новые дозы морфина, когда меня не будет рядом?» «Ну, есть врачи. Среди них встречаются и честные профессионалы. Но таких я избегаю». М -м. «Но ведь бывает, что и самые достойные нуждаются в деньгах». Итан покачал головой. «Почему бы вам не воспользоваться пребыванием в клинике, чтобы подлечиться?» И, не понимая, о какой болезни он говорит, вздернула подбородок. «Ах, вот что! Что вы выдумываете? Мне-то казалось, что здесь меня лечат». «Да, здесь лечат ваши раны, но не ваши дурные привычки». Она наигранно расхохоталась. «Мои дурные привычки, какая наивность! Вы верите в то, что пишут в прессе?» Неужто вы читаете эти газетенки? Я читаю результаты анализов. Когда вас доставили сюда, в вашей крови было повышенное содержание алкоголя и триглицеридов, а также достаточное количество наркотиков. Их было сложно определить, какая-то смесь. Энни, покусывая губы, мысленно кляла своего дилера. Мерзавец Бадди, так и знала, что он втюхивает мне всякую дрянь, что бодяжит свой товар увижу, дам в морду. Итан настойчиво продолжал. «Энни, позаботьтесь о себе. Вы отравляете свой организм, чтобы двигаться дальше, чтобы отстраниться от проблемы и жить одним днем. Остановитесь на миг, подумайте. Поставьте точку». «Вот эта программа. Я предпочту немедленно выброситься в окно». «Вам страшно задуматься о себе». Необходимость размышлять повергает вас в панику. Так и есть. Держишь меня за идиотку? И не стоит вам подумать о будущем, вы кричите и зовете меня, чтобы я помог вам вырубиться. Чтобы отключиться от ваших страхов, вам необходимы наркотики. Но вы не хотите прислушаться к себе, исследовать, распознавать, сомневаться. Для вас это признак недомогания, от которого вам помогают излечиться наркотические препараты. Удивленная точным попаданием диагноза, Энни замолчала. Итан наклонился к ней и тихо спросил. «Почему?» Энни хотела бы ответить, но не смогла. Она разразилась слезами и проплакала всю ночь. Два дня спустя гроза Голливуда Джоанна по призыву Энни прибыла в палату 23 с корзинкой засахаренных фруктов, выписанных из Франции. Держи, героиня, это твои любимые. Везет тебя. можешь лопать сладости, не прибавляя ни грамма. Мне достаточно взглянуть на них, чтобы растолстеть на три кило. Энни сразу перешла к делу. Джоанна, мне нужно заняться собой. Агентша села, положив ногу на ногу, предвидя, что ее подопечная запросит косметику или прикмахера. Дорогуша, я вся внимание. Так не может продолжаться. «Ну, раз ты так считаешь, кого прикажешь выставить, Присциллу или Джон-Джона?» Энни в удивлении вытрущила глаза, услышав, что Джоанна упоминает ее гримершу и парикмахера. «Нет, Джоанна, я говорю о себе». «Я тоже. Я о том, что внутри». «Ага, согласна». Джоанна выдохнула с облегчением. «Тебе нужен персональный тренер, да?» «Слушай, очень удачно, что ты об этом заговорила. Мне не позже, чем вчера, расхваливали человека, который занимался малышкой Вильмой. Аргентинец, представляешь? Эта шлюшка, которая перебивалась на ролях второго плана на канале Дисней, только что получила золотой глобус, и ее номинировали на Оскар. Хоть в профессиональных кругах так и не поняли, как ей это удалось. Ну так мне известна сенсационная деталь. У нее был коуч. Аргентинец». Как ты понимаешь, я записал его координаты. И к тому же он вроде бы сложен как бог. Карлс. Нет, Диего. Погоди, я вбила это в телефон. Брось, я говорю тебе не о коуче, а о своей жизни. Прости, о чем? Я несчастна. Джоанна застыла с разинутым ртом. И казалось, что так говорить крайне неприлично. Энни изрекла непристойность. Мне нужно как-то изменить свою жизнь, договорила Энни. Джоанна потрясла головой, словно пытаясь освободиться от услышанного, потом, сделав усилие, едва ли не с отвращением заставила себя продолжить обсуждать этот несусветный вздор. Что ты сказала? Так не может продолжаться. Я несчастна. Джоанна тяжело дышала, прикрыв глаза. Она была не в силах что-либо ответить. Энни надолго задумалась. «Я веселюсь, но я несчастна. Меня все воспринимают как смешную малышку, девушка без комплексов, прожигающую жизнь, но это лишь маска, макияж. Вообще-то обычно люди тональным кремом стремятся замаскировать скверную кожу». Джоанна нервно сглотнула. С чего это вдруг Энни не на нее накинулась? Откуда такая озлобленность? Еще никто ни разу не посмел заговорить о трехмиллиметровом слое крем-пудры, который она каждое утро наносила на лицо. Чтобы сменить тему, она вдруг спросила. «Так чего тебе не достает?» «Ребенка?» «Нет, слишком рано». «Мужа?» «Не знаю». «Может быть. Мне кажется, что моя печаль связана с любовью. Мне необходимо любить. Сильно». По-настоящему у меня такого еще не было. Джоанна улыбнулась. Тут она была в своей стихии. Сейчас она даст Энни почувствовать свое превосходство. Забавно слышать это от тебя. Мне как раз известен мужчина, который пребывает в точно таком же состоянии, что и ты. Причем из-за тебя. Ты о ком? О Дэвиде. О Дэвиде? Дэвид Браун, один из твоих партнеров. Тот самый, которого ты хотела поразить в тот последний вечер, играет в Тарзана и Джейн в ночном клубе. С тех пор, как ты попала в клинику, он названивает мне каждый божий день, спрашивает, можно ли тебя навестить». Энни была явно растрогана. Джоанна пошла в наступление. Я, естественно, отказала ему. Во-первых, потому что не знала, как ты это воспримешь. «Ну, мне, во всяком случае, приятно узнать об этом». Энни вспомнила о своем споре с Итаном. Санитар был удивлен, что никто из ее приятелей и любовников не пришел ее навестить. В тот момент она выдумала какую-то отговорку, но, оставшись одна, тотчас мысленно прокляла своих дружков и пожалела себя. Теперь она знала, в чем дело. Джоанна и ее сотрудники выставили кордон, запретив пускать посетителей в ее палату. Даже тех, кто настаивал. «Какое облегчение?» «Дэвид», — прошептала она, наслаждаясь звучанием этого имени на губах. «Да, Дэвид. И во-вторых, моя дорогая, потому что он вовсе не тот, кого бы я мечтала видеть рядом с тобой». Эта фраза подействовала на Энни как электрошок. Возмутившись, она села на постели. «Как это?» «А так», — отрезала Джоанна, Если уж тебе нужна большая любовь, любовь, которая ведет к свадьбе, то мне бы хотелось, чтобы это был кто-то твоего уровня, но как минимум актер, равный тебе в плане карьеры. Что толку, если «Союз» приносит одному куда больше выгод, чем другому? Две звезды. Вроде как Брэд Питт и Анджелина Джоли, Вот это «Союз». Давид Браун, хоть он и привлекателен, сексопилен, талантлив, хорошо образован, хоть девушки по нему и сохнут, Не числится в моем списке. Не входит в пятерку лидеров. не даже в десятку. И близко не стоял. «Знаешь, то, что ты говоришь, просто возмутительно!» Энни повысила голос. Глаза ее метали молнии. Молодая женщина произнесла длинную обличительную речь, обвиняя Джоанну во вмешательстве в ее личные дела. Она провозгласила, что сама имеет право выбрать жениха. Расхвалила Дэвида описав его как жертву голливудской мясорубки. Короче, защищая его, она постепенно распалилась не на шутку, так что ее раздражение уже обрело оттенок страстной привязанности к начинающему актеру. Состроив оскорбленную гримасу, Джоанна от души наслаждалась. Так кошка ликует при виде мыши, загнанной в угол, откуда невозможно сбежать. Опытный манипулятор, она умело раскритиковала Дэвида, чтобы молодая актриса выдала себя. Успех этого маневра превзошел все ее ожидания. Когда через полчаса буря стихла, упрямится Энни уже свято уверовала, что она обожает Дэвида, и это и есть панацея для ее душевного состояния. Уходя, Джоанна с напускным недовольством неохотно пообещала, что разрешит молодому человеку зайти в клинику. Ночь и следующий день Энни провела в крайнем возбуждении, Она объявила Итану, что скоро явится ее возлюбленной. Она с удовольствием расписала его достоинства. Красоту, ум, талант и особенно их взаимную страсть. Наделенная живым воображением и переменчивым характером, девушка в конце концов убедила себя, что именно благодаря Дэвиду жизнь ее переменится и обретет смысл. В четверг около трех часов явились мануальные терапевты, чтобы заново научить ее ходить, не падая, не спотыкаясь и не хватаясь за стены. Они радовались ее успехам, относя их на свой счет, хотя ее окрыляла любовь. В пять часов она, вознеможение своих усилий, улеглась в постель. Укрывшись одеялом, она мысленно задала себе вопрос, не разыграть ли комедию, расплакавшись, чтобы получить дозу морфина. В этот момент в ее палате появился непрошенный визитер в халате. не вскрикнула. За спиной посетителя появился Итан, привлеченный шумом. «Энни, что случилось?» Она в страхе указала на вошедшего. «Выгоните его!» Но я думал, «Выгоните его! На помощь!» Мужчина подошел к кровати, протягивая букет, который держал за спиной и опустился на колени. «Ну, Энни, ты ведь шутишь!» И тут до нее дошло, что это Дэвид Браун. Она не только не узнала его... Она вообще забыла, как он выглядит».